Глава четвертая. «Тэнна висанли, это нас! Тэнна висанли!» Бодрый женский голос доносится сквозь вату, из которой мне не хочется выплывать. Я не ощущаю тела, лишь приятное чувство легкости и уюта. Кажется, мне снился сон, в котором я летала, но, как ни старалась, не могу вспомнить детали. «Ваша светлость, госпожа!» Тот же голос звучит ближе, грубо вторгается в мой уютный мирок. От треского звука хочется поморщиться. В следующее мгновение болезненные ощущения лавины накатывают на сознание, а глаза начинают нестерпимо резать от яркого света. Словно со стороны слышу едва слышный стон, хотя мне хочется взвыть от боли и сжаться от безотчетного страха. Какое-то время уходит на то, чтобы совладать непослушными веками, тело кажется чужим и совершенно не слушается меня. Да что же это такое? Мне очень нужно увидеть, где я, и понять, что произошло. Mm. «Ой, что же это вы, госпожа, никак приболели, я приведу лекаря!» Бодрость в незнакомом голосе сменяется тревогой, и меня оставляют в покое. «Когда госпожа снова очнется, дашь ей вот это. А те травы нужно будет заварить чуть позже». Mm. «Ваша светлость, вы меня слышите?» Приятный мужской голос опять незнакомый или знакомый. «Если вы меня слышите, то примычите что-нибудь еще раз». Mm. «О, просто замечательно! Не беспокойтесь, вы уже идете на поправку и вскоре полностью выздоровеете». Выздоровею. Селюсь вспомнить, как я заболела, но в голове страшная путаница. Хочется задать вопросы и, наконец, осмотреться, но мне ничего не выходит. От усилий быстро устаю и снова проваливаюсь в темноту. Открываю глаза в приятной полутьме. В голове роятся смутные мысли, но ни одной из них я не могу ухватить. Очень странное и пугающее чувство. Сбоку от меня огромное во всю стену окно, точнее окна, обрамленные тяжелыми бархатными занавесями. Сквозь них в комнату проникает тусклый свет зарождающегося восхода. Самое странное, что не могу определить, знакома или незнакома мне эта комната. Интерьер давит обилием мебели, из-за этого здесь словно не хватает воздуха. Воздуха! Что-то щелкает в моей голове, и я начинаю задыхаться. Паника затопляет сознание, и я снова проваливаюсь в спасительную тьму. Так происходит еще несколько раз. Какая-то девушка заботится обо мне и поет лекарством, обтирает влажной тканью, подставляет мне странный формы горшок, и я краснее справляю нужду. Затем селюсь что-то вспомнить и снова засыпаю. Ваше сиятельство, если хотите восстановиться быстрее, нужно заставлять себя больше двигаться. Массажи – это хорошо, но без усилий вы еще долго будете чувствовать слабость. Да, конечно, Дио Хэмис. Улыбаюсь, чем явно смущаю и удивляю лекаря. Можно подумать, раньше не улыбалась. Помогите мне, пожалуйста, встать. Замечаю, что они странно дергаются от каждого моего «пожалуйста» и «спасибо». Мне непонятна их реакция, потому что и улыбка, и слова вежливости вылетают сами собой и кажутся совершенно естественными. Недавно я призналась лекарю, что в моем сознании полная каша, и я не помню даже его имени. Он встревожился и задумчиво подсокол. К счастью, в этот момент служанка отлучилась. «Это капли, которые, надеюсь, помогут вам». Он поставил на столике возле постели пузырек темного стекла. Ваша Светлость, мой вам совет. Никто не должен догадываться о вашем недуге. Если появятся вопросы, спрашивайте меня. К тому же у меня очень большие подозрения по поводу вашей болезни. Я так и не смог разобраться, что это было. Но, вероятно, недуг возник не сам по себе. Что вы хотите сказать? У вас есть враги. А еще есть желающие поживиться за ваш счет прибрав к рукам ваше владение. Возможно, целью была именно попытка лишить вас памяти, чтобы признать безумной и неспособной принимать решения самостоятельно, равно как распоряжаться наследством. После его слов я долго не могла заснуть, пыталась вспомнить, понять, разобраться, а в следующие дни жадно впитывала всю информацию, которую получала от Дио Хэмесса. Я выяснила, что потеряла семью чуть более года назад, и теперь являюсь единственной наследницей и хозяйкой обширного герцогства. Единственным моим родственником является сам монарх. Он приходится мне дядюшкой, а точнее старшим братом моего покойного отца. «Вот, ставьте ногу, не бойтесь, я вас держу. Очень хорошо», — вырывает из задумчивости голос лекаря. Шаги даются тяжело. Мое тело выглядит и ощущается несколько грузным, и что-то подсказывает, что так не должно быть. Сосредотачиваюсь на том, чтобы не упасть, сжимаю зубы и стараюсь не обращать внимания на болезненные ощущения в ногах. И «Если бы не этот <кх>, недуг, то вы уже были бы в особняке вашего жениха». «Жениха?» Кажется, я снова задумалась и пропустила часть разговора. М -м, разве я не упоминала об этом прежде? Так, и чего еще я не знаю? Необходимо скорее вернуть себе память, чтобы разобраться в том, что со мной произошло, и сохранить за собой право принимать самостоятельные решения. Хотя бы до тех пор, пока я не пойму, кому можно доверять. Мой жених, он. О, граф Рейдау молод и хорош с собой. «Вы знакомы с детства, и, кстати, вам он всегда нравился, если вы переживаете об этом». «Нравился». Волна облегчения прокатывается по телу. Я и не заметила, как напряглась, узнав о некоем претенденте на мою руку, сердце и свободу. «Сейчас, между прочим, монарх весьма благосклонно относится к вашему союзу. Тем более сейчас, когда вы оба являетесь главами своих родов». О, вот как! А для чего я еду к своему жениху? Если окажется, что у меня на носу свадьба. Приказ Его Величества. Вы обязаны явиться в имени Афрейдау и провести там десять полных дней. Понизив голос, поясняет мой лекарь и наставник. Зачем? Так же шепотом. Так я по чем веду. И этого ты не должен был знать. Случайно услышал, как горничные обсуждали ваши указания. По подготовке платьев к поездке. Как раз накануне отъезда вы неожиданно и слегли. Могут ли покушения и поездка быть как-то связаны? Кстати, сколько я болела? Так почти две недели вышло. Да прибавьте к тому еще последние дни. Мои глаза округляются, и лекарь спешит успокоить. Не расстраивайтесь, ваша светлость. Вы всего-то пропустили один королевский бал. Да при чем здесь бал? Как же тяжело не понимать чего-то и даже не знать, что именно ты не понимаешь. Выходит, помимо короля, у меня есть еще один близкий человек, который может помочь мне разобраться в происходящем. А, -а -м -м -м, мой жених? Что вы ему сказали по поводу моей задержки? <coughs> <осл range> Его сиятельство, насколько мне известно, не уточнял подробностей. Не уверен, что он в курсе вашего недуга. — А я без вашего распоряжения не посмел проявлять инициативу и кого-либо оповещать. — То есть я еще две недели назад должна была прибыть к жениху, а он до сих пор не поинтересовался, куда я пропала? — Но он, полагаю, был несколько занят. Потому как забегали глаза делу Хэмиса, стало ясно, что отвечать на этот вопрос он был крайне не хотел. — Но мне ответ и так очевиден. — Не берите в голову, ваша светлость. Мало ли у молодого господина важных задач перед прибытием невесты. Значит, даже не спрашивал обо мне. Вопрос риторический, но лекарь снова отводит глаза. Видимо, не такой уж и близкий мне человек этот жених. Дио, хэмис помогите, пожалуйста, дойти вот до того большого зеркала. Я уже ощупывала себя, пытаясь оценить свою внешность, но теперь хочу посмотреть. Может, со мной что-то не так, и я не стою того, чтобы будущий муж обо мне беспокоился. Примечание: Дио обращение к благородным мужчинам. Дея обращение к благородным женщинам.